И сейчас на Данилу из темноты смотрели десятки пар горящих глаз, резко выделяющихся на фоне черных приземистых силуэтов. Крыса-собаки — жуткие и хитрые твари, способные в одиночку загрызть безоружного здорового мужика, если он, конечно, не воин. Воин, возможно, справится с парой-тройкой, но даже вооруженному нечего ловить в противоборстве со стаей в три десятка особей тем более таких крупных, неестественно крупных. Одна из крыс собак медленно вышла вперед, в пятно рассеянного света, словно демонстрируя тело, перевитое канатами мускулов. На нем словно не было кожи, лишь мышцы, фасции, когти и страшные клыки, выбегающие из верхнего края вытянутой морды.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 В голове разведчика. — Сам ты еда, — машинально ответил Данила. — Я не еда. Крыса-собака совсем по-собачьи замотала головой, словно в ее торчащее розовое ухо попала вошь. — Я биотех. То, что возникало в голове разведчика, не было словами. Это были понятные образы, которые его мозг адаптировал в привычные словесные формы.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 «Это дом. Почему ты говоришь, как брат?» Это для Данилы и вправду было непонятно. Гигантская крыса-собака, сидящая на задних лапах и обвившая передний длинным лысым хвостом, ждала ответа. Как и ее братья, постепенно выходящие из тени. Такие же, как и вожак лысые, с розовой, лоснящейся плотью, лишенной кожи, только без белой отметины на груди. Белая отметина и белая крыса-собака, на прощание благодарно лизнувшая руку, которая только на базе Кио перестала чесаться. Разведчик поднес кисть к лицу. Последнее время он слишком много дрался, бегал, стрелял и снова бегал. Когда спасение жизни выходит на передний план, не досуг как-то рассматривать свои руки. По тыльной стороне его ладони тянулся узкий розовый шрам, Словно его руки сняли тонкую полоску кожи. Ты спас белую сестру? Крупный крысопес теперь Данила различал пол мутантов, заворчал недоверчиво. Белая сестра легенда, мясо врет. Крыса с белой грудью медленно встала, оказавшись намного крупнее въедливого крысопса. Он не пахнет, как ходячее мясо, он пахнет, как брат. Ты потерял нюх, падальщик, еще раз тявкнешь и сам станешь мясом. Примерно так Данила перевел на человеческий язык поток ярких мыслеобразов, сопровождающих угрожающее рычание. Надо же, у крыса собак тоже есть свои легенды и свои разборки. Тренированное ухо разведчика уловило далекий топот подкованных ботинок по асфальтовому покрытию, несмотря на выбои на сохранившемуся на удивление хорошо. «Старшая сестра, не надо грызни!» — примирительно проворчал он, сопровождая мысли соответствующими интонациями. «Для голосовых связок натренированных подражать звериному рыку Нео это не составило труда».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 Миг и гибкие тени слились с огромными бесформенными силуэтами заводских развалин. А Данила побежал к куче поросшего лишайником мусора, наваленной прямо меж опор подъемного крана. Надо же, как вовремя пришло в голову древнее заклинание, которым знающие слово хранители веры усмиряли любую хищную животину. Говорили же, главное донести мыслью до «Четверолапого»,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 Остальные четверо с небольшими интервалами по одному выбежали из-за укрытия и также зафиксировали сектора обстрела. Причем основным сектором был, естественно, наведенный Данилой мост через забор. Сразу два ствола скрестили линии выстрелов на том месте, где с минуты на минуту должен был появиться снайпер. Вот ведь называется удержал позицию-то. Для того ли командир продумал все это? и робота, который отвлек на себя огневую мощь защитников зоны, и благодаря которому обнаружили себя стрелки на вышке, и мост, и оружие для Данилы. Разведчик перевел взгляд на пистолеты. Да, перед выходом с территории базы киборгов он расстрелял пару магазинов, продырявив в дуршлаг старое ведро и несколько банок из-под тушенки. Но шесть голов за непрозрачными забралами из черного блестящего материала — Это тебе не ведра. Это профессиональные воины, которые обучены стрелять на любое движение и реагировать на любую выходку противника. А снайпер все ближе, вот-вот через забор полезет, уверенный, что Данила справился с заданием. «Ладно», — прошептал разведчик, злясь на самого себя невероятно. «Ведь мог сразу отстрелить того, кто высунулся из-за угла». Хотя остальные, наверное, покрашили бы его в фарш, так хоть снайпер, услышав стрельбу, не полез бы сюда, наверное, верную смерть. Тут даже ему не выстоять. Сразу видно, памятники не слабо натасканы в искусстве убивать. Кто-то скомандовал фас, вот они и. Скомандовал. Мысль зацепилась за это слово. Если это солдаты, то почему бы. Горлышко грязной бутыли торчало из мусорной кучи, словно рукоять бомбы, заполненной порохом, правда без фитиля. Ее-то Данила и швырнул на середину асфальтовой дорожки, заорав дурным голосом «Ложись, бомба!». Второе слово он орал уже в полете, со всех сил оттолкнувшись ногами от какой-то металлической балки. В сознании отпечатались кадры.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 Прошил асфальт, заодно прихватив макушку защитного шлема Амбала, поднимающегося с асфальта.